Никто из людей не мог потребовать у него отчета в его действиях. Бог, если он верил в него, совесть, если он еще не потерял ее, были его единственными судьями. Все эти мысли промелькнули в моей голове, пока этот загадочный человек, весь уйдя в себя, хранил молчание. Я глядел на него с ужасом и любопытством. Так верно, иди глядел на сфинкса. Капитан...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 не положено принимать участие нос ну принимаете мое условие стало быть на борту подводного корабля совершаться дела о которых вовсе не следует знать людям не поставившим себя вне общественных законов из всех нечаянностей которые готовила мне будущее последняя нечаянность была не из самых малых принимаем